Николай Николаевич Страхов. Преступление и наказание в сокращении. Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются в наших романах и повестях. Читатели привыкли видеть в нигилистах, во-первых, людей скудоумных и скудосердечных, людей лишенных ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строят собственным умом теории, совершенно оторванные от жизни. доходящие до величайших нелепостей. На основании этих теорий они извращают свою и чужую жизнь и живут в этом извращении, не понимая и не чувствуя всего безобразия такой жизни. Поэтому нигилисты являются нам существами смешными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. К слову, они изображаются так, что по самой сущности дела могут возбудить не симпатию, а только насмешку и негодование. Что же сделал господин Достоевский? Он, очевидно, взял задачу сколь возможно глубже. Задачу более трудную, чем осмеивание безобразий натур пустых и малокровных. Его Раскольников хотя страдает юношеским малодушием и эгоизмом, но представляет нам человека с задатками твердого ума и теплого сердца. Это не фразер без крови и нервов, это настоящий человек. Это юный человек тоже строит теорию, но теорию, которая именно в силу его большей жизненности и большей силы ума и гораздо глубже и окончательнее противоречит жизни, чем, например, теория об обиде, наносимой даме целованием ее руки или другие подобные. В угоду своей теории он также ломает свою жизнь, но он не впадает в смешное безобразие и нелепости Он совершает страшное дело, преступление. Вместо комических явлений перед нами совершается трагическое, то есть явление более человеческое, достойное участие, а не одного смеха и негодования. Затем разрыв с жизнью в силу самой своей глубины возбуждает страшную реакцию в душе юноши. Между тем, как прочие нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не целуя руку своих дам и не подавая им салопов. и даже гордясь этим. Раскольников не выносит того отрицания инстинктов человеческой души, которое довело его до преступления, и идет в каторгу. Там, после долгих лет испытаний, он, вероятно, обновится и станет вполне человеком, то есть теплую, живую человеческую душой. Итак, автор взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма. Цель его была изобразить страдания, которые терпит живой человек, дойдя до такого разрыва с жизнью. «Разве я старушонку убил?» — говорит он Соня. «Я себя убил, а не старушонку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку это черт убил, а не я». Итак, в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий. Автор изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестким страданием. По своему всегдашнему обычаю он представил нам человека в самом убийце, как умел отыскать людей и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах которыми обставил своего героя. Автор взял нигилизм в самом крайнем своем развитии, в той точке, дальше которой уже почти некуда идти. Но заметим, что сущность каждого явления всегда обнаруживается не в его обыкновенных ходячих формах, а именно в крайних высших ситуациях развития. Возьмем, например, Базарова в «Отцах и детях» Тургенева, первого нигилиста, явившегося в нашей литературе. Это высокомерный, самолюбивый человек, скорее отталкивает, чем привлекает. Да он и не просит нашего сочувствия. Он самодоволен. Пусть читатель переберет потом все хорошо знакомые формы нигилизма. Молодая девушка обрезает свою великолепную косу и надевает синие очки. Со стороны безобразно, а между тем она очень довольна собой, как будто надела наряд красивее того, который прежде носила. Пойдем далее. Девушка уходит от родителей и совершенно теоретически отдаётся некоторому юноше, чуждому предрассудков и толкующему ей о необходимости завести на каком-нибудь необитаемом острове новое человечество. Или бывает иначе. Брат девушки сам устраивает её гражданский брак со своим приятелем. Точно так же на основании теории муж бросает жену. Жена мужа и устраивается коммунно. в которой случается, что один мужчина имеет связь с двумя женщинами, красноречиво проповедуя им, что ревность – фальшивое чувство. И что же? Вся эта ломка самих себя, все это искажение жизни совершается совершенно хладнокровно. Все довольны и счастливы, смотрят на себя с великим уважением и гонят от себя всякие нелепые чувства, мешающие людям идти по пути прогресса. Спрашивается, каким же образом можно отнестись к этим людям? Всего легче смеяться над ними и презирать их. Так как они сами упорно выдают себя за каких-то счастливцев, то общество не чувствует себе никакого позыва пожалеть их. Скорее оно будет расположено видеть в этом бесстрастном и холодном коверкании своей и чужой жизни присутствие каких-нибудь темных страстей, например, злостолюбия между тем В сущности, ведь их следует пожалеть. Ведь нет никакого сомнения, что душа у них все-таки просыпается со своими вечными требованиями. Притом не все же они пустые и сухие. Есть, конечно, и между ними люди, в которых эта ломка своей природы отзовется долгими неизгладимыми страданиями, и, следовательно, ко всем им, ко всей этой сфере кажущихся счастливцев, устраивающих свою жизнь на новых основаниях, можно обратиться со словами любящей Сони. Что вы над собою сделали? От девушки из теории, обстригающей себе косу, до Раскольникова, из теории, убивающего старуху, расстояние велико, но все-таки это явление однородное. Ведь и косы жалко. Так как же не пожалеть погубившего себя Раскольникова? Сожаление. Вот то отношение, в которое автор стал к нигилизму. Отношение почти новое, а в такой силе, в какой оно здесь является, никем еще не развитое. Всем известно, что нигилисты и нигилистки бросают своих родных, теряют своих жен, лишаются своих кос и своей девичьей чести и так далее. Не только без горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже с гордостью и торжеством. И вот в романе Достоевского Многим мерещится точно такое же изображение. То есть как будто некто совершает убийство, считая себя правым, и, следовательно, охладнокровно и оставаясь вполне спокойным. Так, вероятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайные убийства. Есть ли же что-нибудь подобное в романе Достоевского? Вся сущность романа заключается в том, что Раскольников, хотя и считает себя правым, но совершает свое дело не хладнокровно и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким мукам. "О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра", восклицает он. "Зачем вы останавливаетесь на полдороге? Нужно всегда помнить, что жизнь, натура останавливает нигилистов, как и других людей не только на полдороге, но даже и на первом шаге какой-нибудь дороги, да при том, что и дороги у них бывают различные". Это сопротивление жизни, этот ее отпор против власти теории и фантазий потрясающим образом представлены господином Достоевским. Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени силы, и показать, что победа осталась за жизнью – такова была задача романа. То же самое нужно, конечно, отнести и к другим явлениям, ко всем бесчисленным формам столкновения теории с жизнью. Везде жизнь останавливает противное ей движение, везде успешно борется с насилием, которое над ней делает.